Номер 70. Три рыльца с цветка. Шафран. Шафран – одна из самых дорогих специй в мире. Если посмотреть на ее стоимость, то может показаться, что для шафрана время остановилось. Большинство продуктов благодаря машинизации производства стали намного дешевле, но только не эта специя. Что же в ней такого особенного? Всё дело в том, что шафраном называются рыльца, срезанные из пестиков пурпурного крокуса. Их у этого цветка всего три, и собираются они только вручную. Пурпурный крокус цветёт только 10-15 дней в году, и его цветы увядают через 2-3 дня после того, как раскрылись. Но собирать рыльца нужно до расцвета, иначе они пересохнут от солнечного света. И еще немного цифр. Чтобы получить килограмм шафрана, нужно обработать 150 тысяч цветков. С целого гектара крокусов можно получить всего 8-12 килограммов шафрана. А в одном грамме этой специи содержится около 500 релиц. Сейчас шафран выращивается по всему миру, Но самым качественным считается кашмирский, индийский, испанский и иранский шафран. У каждого из этих сортов свои критерии отбора. Например, рыльца кашмирского шафрана опускают в воду, и самыми лучшими считаются те, которые утонули. А испанский делится на два сорта, в зависимости от того, используются ли рыльцы целиком или только его верхняя часть. Во все времена были разные способы подделывать шафран. В него подмешивали части других цветов и даже бумагу. Но неповторимый аромат настоящего шафрана делает его незаменимой частью кулинарного и парфюмерного производства. Кроме того, он эффективен в лечении многих заболеваний, самого разнообразного свойства. Впрочем, В употреблении этой специи следует соблюдать осторожность. Во-первых, ее не стоит употреблять с алкоголем, так как опьянение многократно усилится. А во-вторых, в чистом виде шафран крайне опасен. Всего несколько граммов могут убить человека. Но поскольку один грамм – это две чайные ложки рылец, то вероятность того, что кто-то съест столько приправы, крайне мала. Пряности способны самое скучное блюдо сделать нарядным и праздничным, как детский рисунок или картина пиросмани. Пётр Ваэль